Глава тридцать пятая. Амирхан, владыка Феррана. Амирхан, благодарю тебя, что простил нас Амину и благословил наш брак, проговорил Байбалихан, вытирая кровь с глубоких царапин на плече царя сухим шершавым полотенцем. Тебя, только тебя простил за то, что вернул беглянку, Амину не прощал. Ай, может, все же намочить? Поглядел воин на жесткое полотно в своей руке. «Быстрее отойдет, присохло, хорошо, зажарилось». «Я тебе намочу!» — прорычал царь, и большой лохматый Реган поднял голову у него с колен и оскалился. Маленький щенок, лежавший рядом, затряс хвостом и зарылся в густую шерсть своего отца. «Я пошутил. Усмири Регана, Амирхан, а то он меня загрызет». Хранитель дворца развернул ладони перед псом, давая понять, что не собирается причинять вред владыке. Персик, смирно! шепнул царь. Бейблихан продолжил осторожно очищать исцарапанную кожу от запекшейся крови. Амирхан закусил до боли губы, но болели не царапины. Дракон разрывал ему душу. Принцесса снова сбежала и тем окончательно пленила его. Он, правда, ее уже поймал, но разбуженный хищник не унимался. Зверь исходил неистовством, жегся внутри яростным пламенем. Теперь он никуда и никогда ее не отпустит. — Как-то умудрился так пораниться, владыка, — буркнул Балихан. — Как будто с горами сражался. — Он с ними и сражался, — проворчала Бейну Амина, прохаживаясь по кабинету, сложив на груди руки. — Бали, Пока ты крепко спал после бессонной ночи, которой наградил тебя наш владыка, у нас тут вся долина ходуном ходила. Землетрясение кто-то устроил кое-кто. Бывшая Эмани остановилась перед лицом Амирхана и наклонилась, вызывающе заглядывая ему в глаза. Бесило, она его бесила и бесили все вокруг. Но он уже выплеснул огонь в горах, измотался, и теперь не было сил поставить бывшую Эмани на место. чем она нагло пользовалась, проскользнула в его кабинет, хвостом за Балиханом а по-хозяйски прохаживалась. «Ай!» — снова шикнул царь. Снова Блихан сделал ему больно. «Какой у нас нежный дракон!» — съязвила Амина. «Горы воротит, огонь изрыгает, даже из ледникового озера купальню с подогревом сделал, и теперь со всех окрестностей поплавать съезжаются. А царапинку обработать ему больно!» «Амина!» — проскрежетал Амирхан сквозь зубы, чувствую, как по венам растекается новая волна огня. «Я тебя сюда не впускал. Ты больше не моя, и мани. Уходи, женщина!» «Не твоя, верно, не твоя, но я невеста блихана и слежу, чтобы ты его не испепелил в порыве ярости, потому что ты стал ненормальным». Амирхан вскочил с кресла и надвинулся на Амину широкой мускулистой грудью. Реган, неосторожно задетый в челюсть коленом владыки, испугался его гнева и заполз под стол, оставив крупный лохматый зад торчать на ковре. Мармеладка спрятала мордочку в шерсть отца и наделала лужу на шикарном маранском ковре. Амина мгновенно скользнула за спину Балихана и выпучила на царя ошалевшие глаза, замолкла. Наконец-то! «Я ненормальным!» — прорычал Амирхан. На его теле выступили огненные вены. Кровь в открытых ссадинах превратилась в живое пламя, а изо рта вырвались мощные клубы дыма. — Ага, — слабо кивнула мина. Раньше ты был уравновешенным, а теперь стал бешеным. Жениться тебе срочно надо! Женщину! Я и собирался жениться. Уже обрадовался, что нашел, выбрал истинную. Впервые за столько лет поисков дракон захотел, а она... Царь замолчал, глотая клубы собственного дыма, давясь языками пламени, врывающимися наружу, аж глаза заслезились. Аминна высунула голову из-за спины Балихана и вопросительно покосилась на царя. «Истинную?» «Дракону другая не нужна», — рыкнул Амирхан. «Она заявила, что любит другого», — не сдержался Балихан. «Зуб даю, речь об очкастом маге». «Ррррр!» — зарычал дракон, и стекла в кабинете задрожали. «Значит, никакая она не истина!» «Ох, амерханчик, милый, иди сюда!» Амина выплыла из-за широкого плеча хранителя с распростертыми руками, обняла царя за заросшие щетиной щеки, осторожно погладила пораненные плечи. Огонь в венах стал затихать, самую чуточку. «Щенка вернула!» — проговорил мирхан с тоской. «Бедненький!» Она гладила его по волосам, как в детстве, успокаивала. «Если не женишься в скором времени, дорогой, то дракон погубит и тебя, и страну. Дракон взбесился, ему нужна царица». Амирхан жарко вздохнул и прикрыл глаза, понимая, что Амина права. Дракон хотел скорее жениться и даже готов был взять Сашу силы, присвоить, повинуясь инстинктам. Но человеческий разум пока побеждал. Знал, чем грозит насильная свадьба. Жена не примет его магию, и дракон сам же и погибнет. Сдерживать дракона больше не было сил, он рвался на волю и опалял нутро огненным хлыстом. «Если не выберешь невесту в этот отбор, мне придется самой изготовить для тебя любовное зелье. Чтобы ты кого-нибудь уже взял, ты долго не выдержишь», — тихим напевным голосом произнесла Амина. «А дракон...» Всякой магии однажды приходит конец. Молчи, Шаммерхан. Знаешь, что я права. Ты почти потерял контроль над зверем. Я сам разберусь со своим зверем, прорчал царь, выпутываясь из добрых рук бывшие мани, и зашагал по кабинету. Не слушаешь, никого не слушаешь, но если и впрямь захочешь завоевать эту девочку, могу дать совет. Я владыка самого большого царства на континенте. Прогрохотал Амирхан. Мои владения простираются от моря до моря. В мои сокровищницы столько золота, что хватит, чтобы купить всех королей мира. И ты, бывшая моя и которую я застукал со своим другом, хочешь советовать мне, как завоевать женщину? Ладно, советуй. Лицо Амины победоносно засияло. Не карай соперника. Это унизит тебя в ее глазах. Да ей право решить. «Оставайся щедрым и холодным, Амирхан!» «Легко сказать, холодным!» — снова задымился царь. «Ты видишь, я еле сдерживаюсь. Кажется, мне снова нужно в противное озеро, остудиться. Иначе на встрече с невестами от гостей останутся одни угольки». Бойну Амина схватила полотенце у Блехана, смочила из графины и накинула ему на голову. «Ты терпеливый дракон, сильный. Справишься, Амирхан, если дракончиков хочешь». Дверь в кабинет распахнул Азанхан в белой рубашке и узких черных брюках с прикинутым через руку камзолом. «Пора, брат, невесты уже собрались!» «Какие красотки!» М -м -м -м — воскликнул он и сунул руку в рукав камзола.